«Чего это у вас тут?» — спросил хриплый голос. Я оборвал смех, поднял голову и увидел Диму Димуру из седьмого Д-класса. Дима стоял в проходе, упершись руками в стены и разглядывал нас с равнодушным любопытством. Как хотите, но бывает такое сочетание. «А, паралитик!» — он узнал Юру. «Привет, Антон! Чего веселитесь-то? Косяк, что ли, раздобыли?» — Дима принюхался. «Да нет, свои заморочки. Нормально, — Дима, — ответил я». «Ссориться с Димурой, особенно в присутствии Юры, мне не хотелось». «Ну ладно, веселитесь», — разрешил Димура и покачал головой. «А я-то туда шел пописать. Вроде никого не было. Обратно иду, появились, ржут, как лошади». «Как это вы так шустро? С паралитиком-то чудо!» Димура ушел, покачивая головой. «Кто это? Чего он сказал?» — быстро спросил Юра. «Димура...» так щедро разбавлял свою речь матерными словами, что Юра, не привыкший к этому, просто не уловил смысла его высказываний. «Пришлось перевести. А что такое косяк?» — спросил Юра. «Сигарета санашой, легкий наркотик. Когда курят, часто смеются, вот как мы с тобой». В чем-то он уловил суть, согласен? И заметил, что мы появились внезапно. «Ты его боишься?» Юра опять попробовала заглянуть в глаза, но я вовремя отвел взгляд. «Да не то, чтобы неохота связываться. Он лидер Дешек. Садист, кошек мучает и убивает для удовольствия. Деньги всегда есть. Умный не попадается. Дешки даже самые крутые, под ним ходят. Отец сидит за убийство. Учителя его тоже не трогают. Ходят всякие истории». «А почему он не у нас, не в нашем классе?» — спросил Юрка. «Не знаю. Так с самого начала повелось. У нас же все коррекция. Все не совсем нормальное. Ты бы сказал, с диагнозами или с какими-то проблемами. А в «Д» — там, скорее, с криминальным, что ли, уклоном. Да, это вообще-то интересно. После седьмого класса исчезают и ДЭшки, и мы, «Е»шки. Последний восьмой класс — восьмой «Г». Про нас много говорят, думают, пугают, решают, куда и как распределять. Одешки исчезают бесшумно, как бы сами собой, растворяются в пространстве, якотать в нощи. Куда они деваются? Ничтожное количество оказывается в В и Г классах, а остальные. Кажется, никому не хочется об этом думать. А мне что, больше всех надо? У меня свои проблемы. Пока мне хотелось бы знать, где мы все-таки побывали. «Объясняй!» — потребовал я. «Ну, если в общем, то там исполняются желания». «Чепуха!» — я резко взмахнул рукой и удержал едва ли не вырвавшиеся наружу ругательство. «Чего это мне было того петуха желать?» «Ну, я же сказал, в общем, на самом деле все сложнее, конечно, и желания исполняются не напрямую, да и пересекаться они могут между собой» как это пересекаться. Ну, если я захочу, чтобы мы с тобой были в океане, а ты, чтобы на крыше небоскреба, то где мы окажемся? Не знаю, а где? Думаю, в какой-нибудь луже или в пруду, или просто в болоте на пригорочке. Ага, понял. Мне стало весело, как бывает весной. Солнце светит, и капель капает. То есть, чего же это я хотел на самом деле? «Не знаю. Тебе виднее», — Юра пожал плечами. «Наверное, приключений. Но чтоб смешные, как в комедиях». «Ага. А ты, конечно, хочешь...» «Ну да, я хочу ходить, бегать и все такое», — спокойно подтвердил Юра. «Поэтому там я и бегаю». «Здорово. А что же, любой туда может попасть?» «Так я, наверное, могу провести любого. А сам по себе... Не знаю, кто и почему туда попадает. Я вот попал». А есть такие, кто там постоянно живет? Ну, я тоже не знаю. Это трудно понять. Почти невозможно. Ты сам увидишь. Там есть такое неписанное правило. Никто не говорит о мире, из которого пришел. Приходят, уходят, живут. Время, я так понимаю, и там, и здесь течет. Я оглядел сгущавшиеся вокруг сумерки. Но это тоже по-разному, удивил меня Юрка. Иногда можно там долго пробыть, а здесь... Час всего прошел, а иногда один в один. Поэтому трудно подгадать. «И многих ты уже туда водил?» — спросил я, чувствуя, как внутри шевельнулось что-то нехорошее. «Никого, ты первый».